Глава 17. Ты веришь в карму? Обранила задумчиво, лёжа на спине на кровати Саймона, изучая потолок с свисающей кое-где паутиной. истерика всё же утихла, да и Боивик больше не пытался сделать мне сомнительный комплимент, лишь периодически предлагал отхлебнуть из его фляги. В остальном же олицетворял собой философскую задумчивость. Меня же вдруг потянуло на пространственные размышления. И даже ручки на пузике сложила, как на приёме у психоаналитика или психотерапевта, психиатра. Интересно. В чём разница? В кого? Это что-то из детских сказок. Нахмурился парень, встряпиновшись. Типа того. Мне стало спорить, продолжая свою мысль. Я вот верю. Знаешь, когда я была маленькой, особым послушанием не отличалась. Школа дела там по мелочам. С друзьями шалили тоже. Однажды перед занятием вместе с подругой даже натёрла доску воском, чтобы на ней нельзя было писать. И где вы взяли магический воск? Или что это за воск, который не берёт универсальное очищающее заклинание для доски? Магический. Самый, что не наесть магический. Да, так и валялся у подруги дома. Не суть важно. А ещё как-то подложили учительнице кнопки на стул. Вспомнила ещё, устраиваясь поудобнее. И поморщилась, когда в лопатки уткнулось что-то твёрдое. Завозившись, вытянула из-под одеяла Саймона женский корсет с достаточно жёсткими косточками. Несколько секунд в полном ступоре рассматривала озадаченно вещь. Да сюда, вздохнул Саймон, выхватывая его из моих рук, и практически не глядя закинул в шкаф, при этом даже ни капли не смутился. Твой? уточнила она всякий случай с подозрением. Нет. с безной возмущения в голосе И не мой. Вообще не люблю их, неудобные заразы. И Лейла не любит по той же причине. Протянула задумчиво, уже более тщательно осматривая бардак в комнате бойвека. Вон из шкафа стыдливо выглядывает явно женский лиловый чулок, при этом по цвету к корсету не подходит. Хм, у кого-то плохой вкус или этих кто-то просто несколько. А Сеймон время не зря не теряет, однако. Конвейерный метод, что ли? Даже не даёт бедняжка одеться, или это плата за ночь? Натуры, так сказать. Представляю этот прецедент: поцелуй в плечика, носовой платок, горячее объятье, пояс для чулок, совместная ночь без галтер, не спать до рассвета, задыхаясь от страсти. Идёт двойная оплата в виде корсета и чулок. А что? Чудесная идея для стартапа. Фантазия уже начала рисовать картины того, Как Саймон потом барыжит этим женским бельём, собирает заказы на размер, расцветку, после чего подбирает себе девушек, а там и до открытия лавки нижнего белья недалеко. Но парень, даже не догадываясь, о чём я сейчас думаю, сбил меня с мысли. Мы с Лайлой их и не встречаемся уже давненько. У неё дрейк. Если ты не забыла. Так что ты там говорила о кнопках, ты о сигнальных артефактах? Поторопился он сменить тему, а точнее вернуться к изначальной. Она лишь пожала плечами, вновь устраиваясь на кровати. "Кнопки? А, нет. Хмм, мы так называли мелкие металлические артефакты. А можете как-то иначе не помню толком. В общем, острые они, выглядят вот так". Выкрутилась при помощи простенькой иллюзии, даже показав, как выглядит эта канцелярская принадлежность, вспомнив, что в этом мире ничего подобного не видела. Внушительно. И на это кто-то садился. Зачем? За тем же. Зачем я и ворвалась в аудиторию, не глядя по сторонам? Из-за невнимательности. Ну наш преподаватель, тётенька такая не маленькая, я обрисовала в воздухе нечто шарообразное, пытаясь вспомнить масштабы Любови Васильевны. Присидела на них весь урок спокойненько, да и пошла себе дальше по своим ведьминским делам. А мы потом весь перерыв собирали погнутые кнопки. Хмм, понятно. В такую мелочь много магии никак не вложить. Банальный щит от физического воздействия выдержит. Закономерно, что она и не заметила ничего. Хмыкнул Саймон покровительственно. Ага, в любом случае, как бы там ни было, это оно. Расплата за все мои грехи. В детстве мне всё это казалось смешным, а сейчас смеются другие. Я скривившись, поддёргла себя за испачканной пряди в качестве примера. Справедливости ради «Кто ж знал, что ты ворвёшься в аудиторию, как ураган?» «А разница? Можно подумать, если бы я спокойно вошла, то это на что-то повлияло бы». «Талантливые детки у меня», – протянула издевательски, но под конец не сдержала тоскливый вздох. Ах, «Знаешь, обидно даже не из-за волос. Неожиданно неприятно, но по большему счёту хрен с ними. Пойду сейчас в магический салон, пусть что-то сделают или постригут покороче». если оно реально не смывается. Зря только Андреаса дёрнули, кстати. Просто как-то даже аж больно на душе, что ли, что я всё равно пытаюсь как-то найти с ними общий язык, понять их. Казалось, что даже практически достучалась, хотя бы вчера с троллем. А тут это. «А у них разве первая пара с тобой должна была быть? Вроде же сначала профильные, не?» Спросил внезапно парень, бросив на меня серьёзный взгляд. «Да, артефакторика». Да какая разница? Ты меня вообще слушаешь? Дай поныть. Выговорится в конце концов. Это ты себя не слышишь. У них должна была быть артефакторика, которую, если мне не изменяет память. Видёшь, совсем не ты. Или ты им заранее сообщила, что зайдёшь перед парой? Поинтересовался он с некой долей насмешки и сочувствия. Нет, но постой. Хочешь сказать, что это рассчитано было не на меня? «А на клизму?» Я аж задохнулась от догадки, дернув себя за изгвозданную жуткой краской прядь волос сильнее, чем собиралась, скривившись, села, уставившись на парня во все глаза. Запоздала, вспомнила, что когда на меня это все вылилось, вроде как кто-то что-то сказал о куколке и клизме, но я была настолько в шоковом состоянии, что как-то не до анализа случайно услышанных вырванных из контекста фраз. «Ну, наконец-то дошло». Нет, я их не оправдываю. Какие-то они совсем уж обезбашенные у тебя. Просто хочу отметить, что конкретно против тебя они ничего не планировали. Просто вот так вот получилось уже. Кстати, им вводятся вообще какие-то санкции за их проделки. Я ещё помню, ту несчастную орущую женщину жели. Да, если что-то сделали нарочно. Дикан договаривается об отработках без использования магии, а я как куратор веду с ними беседы. Почему они не правы и почему так делать нельзя было? Тяжело вздохнула, прикидывая, проведёт ли сегодня эту беседу сам декан или же это висит снова на мне, просто отсрочено до завтра. И неожиданно для себя добавила: "Вообще, они неплохие". "Ну да, ну да", хмыкнул Саймон скептически. "Тот о них вся академия наслышана. Нет, серьёзно, у них зачастую случайно получается какая-то хрень, а так что прямо специально" Она редко завелась мигом, почему-то стало неприятно от слов друга. Ты сама мне до вечера рассказывала и про троля, и про мышь, и про снежинки. Ой, будто ты ребёнком не был, возмутилась я и осеклась, сообразив, что он просто повторяет мои слова, сказанные меньше часа назад. Судя по насмешливой улыбке боевика, он тоже это отметил и собрался добавить что-то в том же духе, но в дверь постучали. И не дожидаясь ответа, валился радостный яркий вихрь, с порога выпаливший. Ой, как тут всё интересно, и стилистически небрежно расставлено. Ант, а ты говорил, здесь бардак жуткий, ступить негде. Вообще-то, это называется рабочая зона творца. И тебе привет, Рель, хмыкнул творец. Следом за Феечкой вошёл Андреэс, тут же взглядом метнулся ко мне и, убедившись, что я в истерику впадать не спешу, уже более расслабленно улыбнулся. Вот, лучшее решение в данной ситуации. Кивнул он на свою невесту. По крайней мере, я не знаю никого, кто знал бы о косметической магии больше неё, в частности того, что касается причёсок. Вау! Как неординарно! Какое смелое решение! Какое буйство красок! Какой апатаж! выдохнула фея тем временем, сосредоточив своё внимание на мне, и добавила решительно, сверкая фанатичным огнём в глазах: Готовся, Сани. Сейчас я буду делать красоту. И в этот момент мне почему-то как-то очень уж страшно стало. Я даже с надеждой взглянула на Саймона, собираясь малодушно переспросить, что он там говорил о форме моего черепа и бритьё, но мне даже не дали шанса возразить.